Глава 22, часть 3 «К черту, ваше проклятие! К черту вас всех!» – заорал я, злые слезы хлынули из глаз. «Верните мне ее! Верните!» Словно в ответ на мой крик по моему локтю провели мягкой шерстью, затем на задницу перед моим лицом и спиной к старой ведьме вышел и сел фамильяр Мири. Лордик молча склонил голову на бок, словно оценивая, насколько я не в себе. Что-то для себя решив, кот засунул голову куда-то в область подмышки. Я подумал, что он опять вылизываться начнет, удивляясь его спокойствию. Не он ли пару минут назад орал, как сумасшедший? Но нет. Из недр своего тела кот вытащил сначала ушастую голову, потом кольцо с рубином в зубах. «Так вот где оно. Это ты его стащил, мягкий комок шерсти?» Я уже хотел разочарованно отвернуться, ведь как последний дурак надеялся. Не зная, на что я надеялся. Но как только кольцо оказалось около Мири, камень засветился мягким красным светом. «У меня глюки?» Я повернулся к бабушке Мирием и озадаченно на нее посмотрел. Но она завороженно не отрывала взгляд от кольца, которое кот упрямо подтащил ближе и выжидающе посмотрел на меня. Я аккуратно опустил Мири спиной на траву, а ее фамильяр положил светящееся кольцо на раненую грудь. «Мрмяу!» – потребовал кот. «Я не понимаю тебя!» – взорвался я. «Скажи по-человечески, что ты хочешь от меня?» Тот посмотрел на меня, как на идиота. «Я думаю, тебе нужно активировать кольцо», негромко предположила Ильнара Алфеевна. «И как мне это сделать? Оно было магически пустое, точно вам говорю». «Я не знаю как, но если сейчас в нем есть магия, значит, оно было не пустым». «Никакая магия не может быть на сто процентов незаметной». Рядом присел на корточки Кай и задумчиво посмотрел на кольцо. «Никакая, кроме...» – он усмехнулся. «Кроме родовой. Кому принадлежало кольцо?» «Моей матери». Бабуля в шоке распахнула глаза над нависшими веками. «Неужели ваша мать та самая Элина Дэвис?» – последовал кивок. «А это то самое кольцо, которое то ли украдено, то ли подарено нашим королем?» «Еще один кивок». «Какая магия была у вашей матушки?» Кай явно пытался выстроить логическую картину, пока я судорожно и дергано крутил кольцо во все стороны. Убирал, потом опять прикладывал к ране на груди своей ведьмочки и раз за разом терпел неудачу. «Она же была огневичкой!» — рыкнул я на брата, понимая, что все равно ничего не понимаю. «Это кольцо способно спасти мирия. «И потеряла магию, когда связалась с Ронтом Седьмым?» «Я про родовую магию!» Он выжидательно посмотрел на мою бывшую, возможно, родственницу. «Ее же забрать невозможно, не так ли? Иначе как бы она прокляла нас?» «О, об этом я не подумал». «У нее была магия любви», – прошептала та, прижимая ладонь к губам. Из глаз по морщинистым щекам потекли слезы. «Магия любви очень редкая, она способна исцелять». Я ухватился за последнее слово и метнулся к бабуле, сунув ей под нос кольцо. «Как? Как я вас спрашиваю?» «Я не знаю». В этот момент кот перед нами лапой ударил себя по морде, явно сетую на нашу тупость. Он подошел к Мирием и ткнул в ее сторону лапой, затем развернулся к нам и поочередно ткнул лапой в меня, брата, бабулю и кольцо. «Хочешь, чтобы мы воздействовали на рану кольцом?» Кивок морды. «Все вместе?» «Еще один». «А чем?» «Родовой магией?» Вдруг осенило меня. Кот закатил глаза к небу и кивнул. «Дважды нас просить не пришлось». Активировав источники, мы направили сначала магию на кольцо, а когда воздух наполнился сладким запахом садовых роз, первый признак магии любви, направили ее на Мирием. В какой-то момент я заметил, что нас из троих стало четверо. Мама Мирием села рядом с бабулей и открыла источник магии земли. Травница, магии земли, воздуха и льда. Мы стояли над тем, кто нам дорог, и пытались повернуть время вспять. Я смотрел на лицо Мирием и секунду за секундой ждал изменений. Хоть какого-нибудь. Секунда, две, три. Она оставалась неподвижной. Последнюю лепту внес лордик, приложив на наши сцепленные ладони лапу и добавив магию огня. Стрела, застрявшая в груди, осыпалась прахом, а рана понемногу начала затягиваться. Мертвенно-бледное лицо ведьмочки дернулось и окрасилось румянцем. Мирием затрепетала ресницами и открыла глаза. «Я умерла?» Подозрительно осведомилась она у нас, оглядывая склоненные над ней головы. Ликующий крик вырвался хором у всех. Я с размаху прижал к себе свою колючку, повторяя, как сумасшедший. «Сработало! Сработало!» Потом начал судорожно ее ощупывать на предмет повреждений. Этим же самым, кстати сказать, занималась и матушка Мирием. Удостоверившись, что все части тела на месте, я переключился на лицо. Зацеловывая каждый миллиметр кожи, глаза, брови, нос, подбородок, щечки, губы, Потом пару раз поцеловал кота, бабулю, брата, потом опомнился и опять переключился на мире. Она засмеялась, а в меня ткнулась палка, только что отломленная с какого-то дерева. Успокойся, охальник! В бабуле неожиданно проснулся блюститель нравов. Прекрати порочить честь моей внучки, да и остальных тоже. Эльнара Алфеевна, не отрываясь от своего занятия, обратился я к ней, идите куда-нибудь. В этот раз мне прилетело весьма ощутимо по темечку, так что пришлось все же прерваться и потребовать. «Так, пожените нас, срочно! Тогда я продолжу делать то, что делаю, а вы со спокойной совестью уйдете в закат». «Поженить?» – задумалась староста. «Пожени их, мам!» – попросила за нас Илания. Когда силы в ней проснулись, она еще больше стала похожа на Мирием, в том числе живой мимикой. Будущая теща подмигнула мне и продолжила. «Они будут первыми, кто пойдет против предрассудков». «Что скажешь, внучка?» Обратилась бабушка к Мире. Я выжидательно посмотрел на свою ведьму, понимая, что если она сейчас не согласится, то я спрошу еще и еще раз. И так до тех пор, пока она не сдастся. Не настолько я благороден, чтобы отпустить то, что мне стало дороже жизни. Мири перевела взгляд на бабушку, потом на мать, потом посмотрела на кота, спокойно вылизывающего свою лапу. С каждым у нее произошел немой диалог. Я не понял, она советовалась с ними? Наконец она опять посмотрела на меня и, прищурившись, попросила. А если быть точным, потребовала. поклянись, что ты всегда будешь признавать, что я права». И я, лопуха, дуревшая от счастья, тут же выпалил то, о чем не раз потом жалел за долгую, очень долгую жизнь. «Клянусь!» «Ой, дурак!» – простонал неподалеку Кай, уже успевший от нас отойти, чтобы не мешать воссоединению. Ведьма улыбнулась. «Тогда я согласна». «Ну, раз все согласны, то объявляю вас мужем и женой». Она торжественно взмахнула руками, а илания моя непосредственная теща, подсуетилась и создала на наших головах по цветочному брачному венцу. Силы у нее только появились, и ей придется потратить не один десяток лет, чтобы их обуздать, но уже могу сказать, что источник солидный. «Теперь, Дроу, можешь поцеловать невесту». «Жену», — ревниво поправил я и заглянул в зеленые омоты своей колючки, — прошептал. «Вот ты и попалась, огненная». Амири улыбнулась и сделала то, что я так обожал в ней, поцеловала меня первой. И этот поцелуй снес все тормоза. Я схватил ее за талию и рывком прижал к себе, не давая даже возможности выдохнуть. И если бы невежливое покашливание над ухом, не знаю, смог бы я не утащить свою жену прямо сейчас в какое-нибудь логово, прочь от посторонних глаз. «Я, конечно, дико извиняюсь», Огромный черноволосый исполин, с насмешливым и уже порядком уставшим взглядом, стоял прямо над нами и с неудовольствием смотрел на передвижение моей руки по спине Мирием. «Подсказать что-то?» — осведомился я, с трудом сдерживая раздражение. «Сейчас меня не интересовали никакие новости, а то, что они будут не очень приятными, я догадывался. Темный ведьмак, а это был именно ведьмак. Господи, сколько же ему, если мальчики у них не рождались уже под пятьсот лет?» Указал на груду тел, которая когда-то была отрядом моего короля Дроу. «Тот, кто нападал, был твой отец и мой», кивнул Кай, перетягивая внимание на себя и загораживая нас, мало ли что. Исполин нахмурился. «У нас будут проблемы с вашей страной». «Она не наша». В один голос открестились мы с братом, а я добавил. «Там есть наследник. Он только рад будет, что кресло освободилось. Но боюсь скандала вам не избежать. Вы же его убили». Как докладывать своему королю будете. Я и есть король, усмехнулся он. А еще отец, вот этой красноголовой, которую ты так беззастенчиво сжимаешь в объятиях. Я ее муж, вообще-то, а я согласия не давал. А тебя и никто и не спрашивал, не состоявшийся зетек. Бабуля сложила руки на груди и с вызовом посмотрела на короля. Отец? Мир смерила его недоверчивым взглядом, в котором было что угодно, кроме родственного тепла. У меня нет отца. «Есть?» — он небрежно стряхнул с рукавов несуществующей пылинки. «Просто ты бы об этом никогда бы не узнала, если бы твоя бабка не подняла сегодня весь дворец по тревоге. И ты все равно не смог защитить собственную дочь». Вперед вышла Илания и медленно, презрительно оглядела короля снизу вверх. Вот тут он смутился. Этот молодой дроу с хвостиком ее тоже не спас. «Ой, успокойтесь!» Кая рядом со мной чуть отошел в сторону, понимая, что драки не будет. Нас всех просто спас кот». Мириам фыркнула. женщина и ее семейства тоже насмешливо улыбнулись, а я почти с ненавистью посмотрел на черный комок шерсти, забравший всю славу героя-освободителя. И не поспоришь же. Элания. Король Эрой переключился на мать Мириам, распылившись в притворной улыбке и вытянув вперед руки. «Любовь моя, наконец-то ты в порядке. Теперь я могу на тебе жениться, и Ковин не будет против твоей кандидатуры». «Я только брови поднял». Остатная ведьма, еще недавно согнутая под грузом проклятия, легко подошла к бывшему ухажеру и зарядила ему звонкую пощечину, после чего развернулась и с гордо выпрямленной спиной направилась в сторону дома. «Элания!» – растерянно пролепетал монарх и устремился за ней. Воины короля направились следом за ним. «Забавная парочка». «Милая леди!» Кай, получив от меня красноречивый взгляд, галантно предложил локоточек суровой старости, готовый охранять моральный облик леса от наших поцелуев до конца. «Не хотите ли прогуляться? Раз уж все закончилось и закончилось счастливо, то я предлагаю ненадолго оставить молодых наедине. Вдобавок, моя жена давно мечтает о знаменитой целебной маске, выращенной на ваших болотах. Ведь, судя по силам, вы травница? Сможете мне показать?» Он еще что-то говорил, увлекая крепкую старушку за собой, а я подтянул свою ведьмочку поближе и усадил ее к себе на колени. «Остались только мы. Ты, я...» Я влюбленно посмотрел на хитрый прищур колдовских глаз. «И кот!» — хихикнула она. «И кот! Куда же без него?» Выдохнул, мечтая о том, чтобы этот замечательный и очень благородный фамильяр растворился сейчас в воздухе. Словно услышав мою мольбу, лордик прищурился совсем как его хозяйка и, игриво махнув хвостом, исчез в лучах закатного солнца. «Убежал», — констатировала Мири и подвинулась ко мне еще ближе. «Теперь точно одни. Скажи мне, Рейтей, сможешь ли ты любить меня, несмотря на то, что наши отношения не идеальны, характеры взрывоопасны, а работа в академии нелегкая, да и с родственниками однозначно будут притирания?» «Я скажу тебе больше, колючка». Я заправил огненный волос ей за ухо. «Я уже люблю тебя, и никто не сможет изменить этого».